Глава 13 Выяснилось, что изъясняется Арс на одном из древних кельтских языков. Этот язык относился к языкам группы гальских племен, именовавшихся андеклавами. Других языков Арс не знал, кроме небольшого набора древнеримских слов. Его в тот же вечер ввели в гипноз и записали прямо в мозг знания английского языка. Английский язык уже несколько лет являлся единственным общепланетным языком. Теперь Арс мог свободно повествовать о своих приключениях, что он не преминул сделать. Арсу провели полный курс обследования и поселили в небольшом домике на территории Института генетики, создав все необходимые условия для комфортной жизни. По территории он мог перемещаться свободно, но выход за пределы института был запрещен до окончания адаптационного периода и последующего решения правительством его судьбы. Кроме всего прочего, именно под гипнозом удалось выяснить, почему Арс попал не в свое время, а в будущее, причем очень далекое для него будущее. Он перепрограммировал корабль, изменив время прибытия, когда пытался обнаружить рельеф на нарисованных квадратиках пульта управления. Ему несказанно повезло, что он не попал на Землю во времена динозавров или вообще во времена зарождения жизни на нашей планете. По этой причине, несмотря на то, что Арс так и не смог попасть в запланированную точку прибытия, его путешествие можно было назвать вполне успешным. К тому же, благодаря этому происшествию, земляне наконец смогли понять, почему рептилоиды, периодически посещая Землю, так до сих пор и не вступили с ними в прямой контакт. Во-первых, для существ, освоивших путешествия во времени, такие полеты являлись всего лишь мониторингом степени развития человеческой расы, а во-вторых, в случае прямого контакта, технология перемещения во времени могла попасть в руки землян. Появление такой технологии у жителей Земли на этом или более раннем этапе эволюционного развития привело бы к непоправимым последствиям. Ведь среди людей всегда найдется придурок, готовый отомстить за Джона Леннона или Лермонтова. И еще больше найдется желающих подправить нашу историю, уничтожив таких людей, как Чингисхан или Сталин с Гитлером. Арсу сделали генетический анализ, пытаясь выяснить, кому из современных людей он является предком. И с удивлением обнаружили, что юноша доводится родным братом, римскому императору Октавиану Августу. Этот факт являл собой неопровержимое доказательство правдивости его повествования. Именно в этот момент кто-то из генетиков вспомнил обо мне и о моем младшем сыне. После того, как выяснились все обстоятельства приключения молодого Галла, Институт генетики в полном составе находился в шоке. Сам Арс также был в недоумении от новости, что с того момента, как он наткнулся на инопланетный корабль близо Риминума и до его возвращения на Землю, прошло 2120 лет. А его брат Ген давно вырос, состарился и умер. Тем не менее, узнав от генетиков о судьбе первого императора Римской империи, он обрадовался, что Цезарь сдержал свое обещание, и Ген стал не просто одним из влиятельнейших людей Рима, а его императором. Ген вырос, отомстил заговорщикам за убийство своего приемного отца, прожил долгую жизнь и умер своей смертью. Несмотря на трудную, полную борьбы, но тем не менее насыщенную и интересную жизнь, его брат, скорее всего, был счастлив. Это обстоятельство смягчило Арсу горечь безвозвратной утраты. С того дня, как генетики вызвали меня к себе и поставили перед фактом, что человек, прилетевший к нам из черт знает каких глубин космоса и времени, имеет самое непосредственное отношение к моей семье, началась моя «Сказка». Я день за днем рассказывал вам о человеке, которого изучал, обучал и которому всячески помогал адаптироваться в новом мире. Я принял решение за всех нас и ни секунды не жалею об этом. Надеюсь, моя милая женушка, ты поняла, что у тебя нежданно-негаданно появился третий, причем старший сын, а у твоих детей старший брат. Я помолчал, желая собраться с мыслями. А теперь о тайнах. Копия предмета инопланетной технологии, изучаемого в моей лаборатории, над которой так безуспешно мы бились всей командой, сейчас висит на стене у нас в доме и носит гордое название «Гладиус Hispaniensis. Оригинал лежит в багажнике Сашиной машины, так как мне разрешили хранить его у себя. По странному стечению обстоятельств, оба объекта, доставшиеся нам от инопланетян, находятся сейчас в нашем доме. И только от тебя, моя милая женушка, зависит, останутся они в нем впредь, или будут вынуждены покинуть его. Жена уже давно все поняла. Она не сводила глаз с гостя, а тот не отводил взгляда, и в его взгляде светилась надежда. Я все поняла, милый, прошептала она, все так же глядя на юношу, но обращаясь ко мне. Просто дай мне минуту, чтобы опомниться и прийти в себя. «Это твое право, милая. Ты даже не представляешь, как стало легко на моей душе, когда я смог открыть тебе свои секреты. Все словно застыли, и время, казалось, тоже застыло. Я ждал, ждал, что произойдет дальше. Мне было страшно, весело и любопытно одновременно. Я был уверен в решении своей жены, и именно по этой причине душа моя веселилась». Однако в жизни всегда есть место явлению, которое мы называем «а вдруг». И именно это «а вдруг» вызывало у меня страх. Обстановку разрядил Женька. Он спрыгнул с дивана и подбежал к нашему гостю. Я был уверен, что Женька ни капли не разобрался в сложившейся ситуации, а двигала им всего лишь симпатия к новому человеку, появившемуся в нашем доме, и ее величество интуиция которую кто-то иной, может быть, назовет зовом крови». Молодой человек соскользнул с кресла, встал перед Женькой на колени и положил ладони ему на плечи. «Ты научишь меня драться на мечах?» прошептал Женька, обхватив гостя за шею. «Обязательно, Ген», же шепотом ответил юноша и обнял вновь обретенного брата. Жена смотрела на них, и по ее лицу текли слезы. «Вот вам и ответ на все вопросы по поводу нового члена семьи», — всхлипывая произнесла она. «В твоей сказке есть хоть что-то, что ты добавил от себя?» «Нет, милая. Невероятная история». «Согласен с тобой. Эту удивительную цепочку случайных совпадений очень легко принять за чудо. Мне еще предстоит как-то растолковать все произошедшее бабушке Розе». Саша, по-прежнему задумчиво наблюдавший за всеми нами, решил поучаствовать в беседе. Знают твою маму, поэтому тебе, друг, и еще предстоит впереди самое трудное дело». «Я рассказывал бабушке сказку про Арса», — заявил Арсен. «Она все про него знает». «Ага», — Женька уже сидел на коленях у гостя. «Он сказал бабушке, что Арс помогал Человеку-пауку и Робокопу сражаться с армией троллей». Такого хохота наш дом еще не слышал. Зато этот хохот полностью снял остатки напряжения у всех присутствующих. Когда накал страстей спал, все немного успокоились, жена спросила, обращаясь к новому члену семьи. «Как мне называть тебя мой новый сын?» Юноша обвел всех взглядом, на секунду-другую задерживаясь на каждом лице, словно они представали перед ним в новом осмыслении. И громко произнес: «Меня зовут Эльф». Конец книги. Глуск, апрель 2018 года.